Глава восьмая. Москва. Мы с уной и незнакомой темной эльфийкой поспешили исполнить указание Марии Громовой под завистливыми взглядами будущих однокурсников. Почему-то система отказывалась сообщать мне информацию о смуглокожей красавице. Да и сама она не желала распространяться о себе. Мы стояли втроем у входа на арену и любовались залитым солнцем парком. «Чем займемся?» С зевком поинтересовалась Уна, потягиваясь так сладко, что даже встала на носочки. «Тестов у нас больше нет, как и дел». «Надо бы бумажку получить с результатами. Интересно посмотреть, как нас оценила Академия». «Ее выдадут на торжественной линейке после церемонии принятия», — неожиданно включилась в разговор темная эльфийка. А голос у нее приятный. Чтобы обиженные низкими оценками влиятельные родители не пытались повлиять на ректора». Я не совсем понимал логику, однако решил не уточнять. Оценки вообще перестали меня интересовать. Все внимание теперь занимала прекрасная девушка, и она просто обязана стать моей хотя бы на одну ночь. «Александр Морозов, можно просто Саша?» Я протянул эльфийке открытую ладонь, которую она, немного поколебавшись, все же пожала. «Белкариэль. Без титулов». Она, выжидающе уставилась на меня из-под лобья. Наверняка пыталась уловить хотя бы малейшие нотки презрения. Само собой, тщетно. Очень приятно познакомиться. Не хочешь прогуляться? Погода отличная. Я живу здесь уже несколько недель. Мы прибыли на корабле. Белка слегка поморщилась. Очевидно, путешествие выдалось нелегким. Все уже видела. Не хочу никуда идти. А я и не про академию. За четыре года она по-любому нам надоест до зубовного скрежета. Я подмигнул удивленной девушке и легонько потянул за собой. «Посмотрим Москву. До нее ведь рукой подать». «Нам ведь нельзя покидать территорию». «Это студентам», — важно добавила Уна, пристраиваясь к эльфике с другой стороны. «Мы еще не приняли присягу, так что ограничения не распространяются». «Только прихватим телохранителей, мало ли что. Твои далеко живут?» «У меня их нет», — мрачно ответила девушка, тут же повеселев. Ей явно нравилась перспектива покинуть Академию хотя бы ненадолго. Не нужно быть провидцем, чтобы понять, как ее достало это место, раз она была готова довериться первому встречному. Нас сплотили не только моя высокая харизма и престиж-класс Инкуба, но и победа над сильным врагом. «Я тоже не люблю большие кортежи. Ограничимся одной мин. А Ира пускай отжимается, раз побоялась выйти на песок. Моя азиатская воительница...» И будущая и прислужница окинули друг друга оценивающими взглядами и остались довольны, негласно заключив нейтралитет. Какое-то время ушло на то, чтобы предупредить остальных не ждать нас к ужину, выслушать недовольные комментарии парней и взять на прокат лошадей. Путешествие по идеально пустому шоссе прошло весьма комфортно. К тому же я более-менее приспособился к местному четвероногому средству передвижения. Путь до пограничной заставы пролетел в одно мгновение. На ней возникли небольшие проблемы, так как желающие официально выехать из Академии будущие студенты были большой редкостью, и стражники банально не знали, что с нами делать. Высокая харизма и небольшая взятка сыграли свою роль, нас пропустили без дальнейших проволочек. Увы, недолго музыка играла. Оказавшись на свободе и добравшись до главной дороги, мы застряли в натуральной пробке — Всю дорогу занимали нагруженные телеги, пассажирские омнибусы и просто пешеходы. Путь в 10 километров мы преодолели за два часа. И нестись вперед, не разбирая дороги, как провинциальные дворяне, мы тоже не могли. Постоянно встречались жандармские конные патрули, безбоязненно останавливающие подобных молодчиков. С тремя такими мы сталкивались по дороге. Да, московская полиция всегда была рада постричь провинциалов, не имевших влияния в столице. А местных они наверняка игнорировали. Я счел за лучшее не лист на рожон, так что мы медленно двигались вперед, пристроившись за набитой выпечкой телегой. Из-за доносящихся оттуда изумительных ароматов у меня разыгрался нешуточный аппетит, что, в общем-то, неудивительно, учитывая потраченные на арене силы. Первым же делом отыщем трактир. По обе стороны дороги постоянно появлялись деревни, и они были не ни чета нижегородским. Сразу, видно, принадлежали богатым людям. Добротные, каменные, двух-трехэтажные крестьянские дома гармонично соседствовали с роскошными особняками аристократов и богатых мещан. А когда мы, наконец, добрались до самой столицы, у меня перехватило дыхание. «Круто? Ничего не скажешь». Высоченные белокаменные стены не меньше десяти метров охватывали город огромным кольцом. Из-за оборонительных сооружений выглядывали изящные башенки, по-видимому, местная рублевка. Всей толпой мы проехали через огромные распахнутые ворота и очутились в столице. Меня сразу оглушили шум и крики. «Эх, отвык я в своей деревне от нормальных городов!» Сразу чувствовался бешеный ритм жизни — по сравнению с Москвой, и Нижний Новгород, и Владимир были невероятно тихими и спокойными городками. Вдали словно невозмутимый великан, над городской суетой возвышался знакомый мне Кремль. Даже та башня, которую я смог разглядеть, один в один походила на Боровицкую башню Кремля моего мира. Только в этой Москве сам Кремль был еще монументальнее, поскольку он располагался на высоком холме Я с трудом представлял, какой высоты его алые стены. Мы буквально проталкивались на лошадях через толпу. Она была невероятно разношерстной. Кого в ней только не было. Я видел и эльфов, и гномов, и несколько незнакомых мне раз. Тут мне помогла белка, пояснив, что трое звероподобных великанов в набедренных повязках с бугрящимися мышцами, ручищами, ростом на голову выше меня, орки. а мелкие худые смуглые коротышки с ушами-лопухами были гоблинами. Именно гоблины продавали газеты, добавляя в общий шум свои визгливые выкрики, обещавшие сплошные сенсации. Я прикупил одну газету и сразу отдал ее Уне. Пусть изучает на лету, потом обо всем расскажет. По обе стороны улицы тянулись пятиэтажные кирпичные дома, чередующиеся с небольшими магазинами и тавернами. Мне запомнились вывески. «Боевые искусства, опытный тренер — недорого» и «Дом любви». Понятно, что меня заинтересовал тот самый дом, выглядевший как симпатичный двухэтажный особнячок с эффектной девушкой у входной двери. Однако желание быстро пропало, достаточно было посмотреть на моих спутниц. Зачем довольствоваться фастфудом, когда прямо под рукой такой роскошный пир? Кстати, о еде. Как я говорил, голод не тетка, мое решение о поиске хорошего трактира вызвало всеобщее одобрение. Приютило нас приятное местечко со странным названием «Вкусная нора». Мы оказались в небольшом уютном подвале, освещенном множеством свечей. Как выяснилось, кормили здесь просто, вкусно и сытно. Главное блюдо — огромный каравай с вырезанной сердцевиной, щедро наполненный густым мясным супом. Есть, предполагалось, отрывая куски хлеба от нее же и используя их вместо ложки. Холодное темное пиво с легкой горчинкой идеально дополняло суп в хлебе. И на улицу мы вышли сытые, веселые и довольные. Белкариэль заметно расслабилась, хоть и предпочитала молчать под нашу сунную болтовню. О себе она почти ничего не рассказывала и вопросов не задавала. На попытку заплатить за нее эльфийка сверкнула глазами, потребовав отдельный счет, и расплатившись странной треугольной монетой. «Не так уж проста наша спутница. Но я знаю отличный способ, как угодить любой женщине. Шоппинг. И не верьте, если говорит, что ей не нравится ходить по магазинам. Главное — правильно выбрать товар». Рыночные ряды с одеждой она проводила равнодушным взглядом. Зато стоило нам пройти мимо огромной витрины с несколькими манекенами в кожаной и кольчужной броне, как ее глаза загорелись интересом. На приятный звон колокольчика никто не вышел, и какое-то время мы просто торчали в зале, пожирая взглядом искусно расписанные комплекты защиты. Несмотря на обилие украшений, было заметно, что доспехи ладные и хорошо справляются со своей основной функцией. защитой от чудовищ и людей. Даже система пометила экипировку как редкую и эпическую. Здесь продавали и оружие. Стены были сплошь увешаны мечами, топорами и копьями всех форм и размеров. Отдельные помещения отвели для луков и арбалетов. Ножи продавались в витрине у пустующего прилавка, и цены на них весьма кусались. «Прошу прощения за задержку!» Из подсобки, наконец, выполз непонятно кто. Продавца полностью закрывала гора коробок, чуть не достающая до потолка. — Ничего страшного, мы просто посмотреть, — любезно ответил я широкоплечему гному с белой бородой. — Здесь вам не музей, — сварливо ответил Оллерих, чье имя любезно подсказала система. — Или покупаете, или уматывайте, пока не сломали мне чего-нибудь. — Ты как с покупателями разговариваешь, коротышка? — Тут же возмутился я. От возмущения аж дворянская кровь вскипела. — Как ты вообще по миру с протянутой рукой не пошел? Мы тут первые покупатели за хрен знает сколько времени. И ты нас гонишь? — Да какие вы покупатели, голодьба провинциальная! Ты дворянчик сельского пошиба, и доспех себе нормальный позволить не можешь. И девки твои, воительницы, в обносках ходят. Он подошел к мин и бесцеремонно дернул ее за набедренную повязку. — Смех один, они бро. Гном неожиданно захрипел и выпучил глаза. Моя телохранительница ловко выпуталась из захвата, блинком оказавшись за его спиной. Девушка схватила Карлика за руки и потянула на себя ногой, давя на спину. Застыл он в нескольких сантиметрах от пола, чувствуя напряжение во всех мышцах, да наслаждаясь потрескиванием костей. Хорошей Кунаити не нужны доспехи. Они лишь сковывают движение и привлекают ненужное внимание. И пока чужак смотрит на мою грудь, он пропустит движение рук. А тебе стоит поучиться манерам, если не хочешь лишиться своих. Прошу прощения, сударыня! Прохрипел гном, не способный нормально сделать вдох. Не признал. Думал, вас просто для утех держат. То-то же. Мин отпустила Ульриха и поддала ему пинка. Хозяин, пойдем в другое место. «Погодите!» — отдышавшись, гном с важным видом поправил бороду и посмотрел на девушку-азиатку с большим интересом. «Я целую вечность не встречал никого из вашего клана и давно хотел получить одну для опытов. Я не рабыня. Вот теперь Мин по-настоящему разозлилась, а в ее руках развернулись усыпанные лезвием вееры. И не шлюха! Вы неправильно меня поняли! Этот гад спрятался за меня!» и ловко перемещался так, чтобы я всегда был между ним и разъярённой куноэйти. «Я хочу доказать вашу неправоту насчет брони. Я давно создаю доспехи для таких, как вы, но мне не на ком было их испытать. Они абсолютно бесшумные и выдерживают попадание из арбалета, клянусь. Просто примерьте». Меня полностью устраивает мое облачение. Мин зависла над упавшим гномом. Уна поставила ему предательскую подножку, и он оказался один на один с азиаткой. «И что вы можете знать о работе Кунаити?» «Я улучшу его, как только скажете. Бесплатно. Просто попробуйте!» «Мин, да посмотри ты на его броню, да пойдем. Или добей уже. Там неподалеку кондитерская была». Уна, которая недавно съела двойную порцию, жалобно шмыгнула носом. «Хочу десерт. Вишневые эклеры и мороженое». Пока мы с феей спорили, является мороженое десертом или повседневным блюдом, Ульрих вынес из подсобки хваленую броню. Выглядела она странно и походила на черный лыжный комбинезон. Повертев ее на свету, Ульрих продемонстрировал почти незаметную сеточку из серебряных нитей. — Мифриил! — с гордостью заявил он. — Гнется во все стороны. Бесшумный. Не ломается. Удар секиры держит. Основа — драконья шкура. подстраивается под своего владельца. «Я умру, вы умрете, а он все как новенький будет. Мой шедевр!» Система была склонна согласиться с Уллерихом, пометив доспех легендарным статусом. Судя по характеристикам, в нем можно было спокойно залезть в пасть дракона и вылезти без повреждений, лишь бы обувь и шлем не подвели. Внутри имелось несколько слотов для защитных артефактов. Можно и магов на бой вызывать. Мин тоже впечатлилась. Ни капли не стесняясь чужака, она сбросила свои тряпки и с помощью уны влезла в комбинезон. Тонкая облегающая кожа сразу же очертила все прелести Куноити. Она стояла перед нами одетая, но в то же время казалась голой. Особенно меня впечатлила парочка торчащих сосков. «Очень удобно!» Девушка подвигала рукой, резко вскинула ногу к носу, даже не дрогнувшей белки, и ушла в перекат. Пыль и грязь с пола не прилипали к костюму, оставляя его все таким же девственно чистым. «Комфортно, тепло. Он помогает мне и не стесняет движений. Я будто сражаюсь без одежды и в то же время в коконе». «Рад слышать!» — Улерих лучился гордостью. Гном шустро закрыл дверь перед каким-то мужиком в шляпе-цилиндре и перевернул табличку на «закрыто». — Позвольте испытать на прочность. — Оставишь на ней хоть царапину — прибью. Я забрался прямо на стойку, болтая ногами и предвкушая шоу. Уна сразу устроилась у меня на коленках, а Белка, немного поколебавшись, села рядом. — Вашей прекрасной куноити ничего не угрожает. Гном излучал энтузиазм. И куда делся ворчливый дед, встретивший нас пятнадцать минут назад? — Ё-моё! А он основательно подготовился. Несколько ножей и топоров, пика и арбалет. Остановить спятившего деда мне помешала Мин. Она слегка покачала головой и смело взяла первый предложенный нож, вонзив его себе в живот. На всякий случай я проверил, осталось ли исцеляющее заклинание на панели быстрого доступа. Острая, как бритва лезвия, с приятной мелодичностью скользнула по костюму, не оставив и царапины. Гном с восторгом следил, как девушка всячески пыталась убить себя различными смертельными игрушками. А когда они стали слишком большими, сам стал тыкать в нее инструментами. Заминка вышла только на пике. Минда ждалась, когда она соскользнет вниз, и резко дернула вверх, подбросив Улериха. Не ожидала от хрупкой на вид девушки подобной силы. «Прекрасно! Просто прекрасно!» Он не уставал утирать слезы счастья. «Осталось испытать только молот и арбалет. И потом то, ради чего я так долго ждал появления в нашем городе настоящей Кунаити. Вы же можете исчезнуть?» Довольный Мин мгновенно заледенела и враждебно посмотрела на Ольриха. «С чего ты взял?» «Не поймите меня превратно!» В Москве сотни самозванцев, выдающих себя за такую, как вы. Я испытывал свой шедевр на них, но все зря. Я ведь не просто вплел Мифриловую сеть в драконью шкуру. Он носит отпечаток моей души, уникальные чары. По задумке он должен исчезать вместе с вами. — Почему же вы сделали доспех на столь редкий талант? — понтесовалась Билка, открывший рот впервые за посещение магазина. Почему не сковать обычные для людей и гномов латы? — Сердцу не прикажешь. Когда вами овладевает вдохновение, руки работают сами, без веления головы. Половину жизни я прожил на Востоке, пока нужда не заставила меня уехать. Видимо, слишком часто ностальгировал по своей семье. — Если бы у моей Сакуры была такая защита! Скупая мужская слеза прокатилась по алой щеке Уллериха. Неожиданно он встряхнулся и потряс бородой. «Получилось, что получилось! Этот доспех должна носить настоящая куноити! Я прошу вас исчезнуть!» Мин смерила Ульриха долгим взглядом. «Мой класс подсказывал, что девушка была ошеломлена, удивлена, встревожена и чего-то опасалась. Но еще в ее сердце расцвела жалость. Она понимала его положение больше меня». «Кажется, Сакурой на востоке зовут своих жен. Возможно, он женился на Кунаити, и ее убили», — предположила Уна. «Если они настолько редкие, что их нет в Москве, шансы минимальные. К чему гадать? Спросим потом у Мин». Кунаити тем временем решилась. Миг, и на ее месте остался только быстро развеявшийся серый дымок. Еще через секунду она появилась за спиной у гнома, приставив к его горлу раскрытый веер. «Доволен?» — строго спросила она, нажав слегка сильнее, чем нужно. «Более чем! У меня все получилось!» Он вытер новую слезу, развернулся и крепко прижал Мин к себе. «Спасибо, девочка! Я, как увидел тебя, сразу смекнул!» Я тихо покашлял, добро загнать повисшую неловкость. К счастью, гном не пытался облапать девушку, держа ладони лопаты в районе ее спины. Шумно высморкавшись, Ольрих снова потряс головой и пришел в себя. «Спасибо вам за помощь! Теперь я точно знаю, что мой шедевр работает. Можете выбрать по одному предмету с витрины». Система оповестила о завершении скрытого квеста и предложила следующее задание. «Заполучить себе легендарный доспех «Путь тысячи кинжалов». Ну и название. Надеюсь, его можно сменить». «Спасибо за вашу щедрость, дорогой Уллерих, но я бы хотел приобрести этот доспех для моей телохранительницы». Гном застыл соляным столпом, открывая и закрывая рот. Он выглядел так, словно я только что сказал, огромную мерзость. Глаза коротышки наливались кровью. «Откуда тебе известно мое настоящее имя?» — взревел он, а имя над головой окрасилось красным. «Да что такое?» «Дед, тысячи настроений!» «Как вы меня нашли?» В руках Ольриха появилась огромная двухлезвенная секира размером с него. Угрожающе подняв ее над собой, он пошел прямо на меня.